Утром Виктору стоило немалых усилий, чтобы отговорить Настю ехать в офис. Он даже придумал несуществующее ТО для ее Форда. Сам позвонил в автосалон и договорился на замену масла. «Так я же только весной делала», — не унималась она. «Зачем? Я же немного езжу». «Надо за машиной следить, солнце. Тебе же не трудно Поезжай к 9 Пусть все проверят. Потом позвони мне». Сиплый отзвонился, сказал, что подъедет прямо в офис, и Виктор поехал один. Самойлов на звонки не отвечал, что было странно и необычно. Стоянка возле четырехэтажного офисного здания уже была забита автомобилями. Виктор огляделся, но никаких машин с чужими номерами не заметил. Саниного «Фольксвагена» тоже не было. Поднимаясь по лестнице, окликнул «НО». Тот отозвался, но не сразу, пришлось повторить раз пять. Было такое впечатление, что Ноа где-то далеко и разговаривает, словно находится за стеной. «Как дела?» — спросил он енота, подходя к двери своего офиса. «Ну, так...» — неопределенно сказал тот откуда-то издалека, и Виктор в этот момент открыл дверь. Девяти еще не было, но все трое его вчерашних гостей удобно расположились в кабинете. Глеб, назвавший себя Гогой, сидел за столом на месте Стаса, и игрался с ножом для открывания конвертов. Он виртуозно крутил нож, ловко перебирая его пальцами. Один из его коллег развалился в кожаном кресле для гостей, другой стоял у окна и отрешенно смотрел в одну точку. Виктору даже показалось, что он под кайфом. Самойлов с грустным видом сидел на стуле и держал у носа бумажное полотенце, заляпанное кровью. «Доброе утро». Поздоровался Виктор, стараясь не выдать своей обеспокоенности. По ходу разговора не получится, раз Стас уже сидит с разбитым носом. Гого вы подумали над моим предложением?» Виктор даже глазом не успел моргнуть, как Глеб, не вставая, резко размахнулся и запустил ножом во входную дверь. Нож пулей пролетел в нескольких сантиметрах от Виктора и глухо воткнулся в пластик, войдя в дверь почти наполовину. Странно, но первое, о чем подумал Виктор, а если бы кто-нибудь сейчас вошел... Привет. Как ни в чем не бывало, поздоровался Глеб и, указав рукой на стул, сказал... — Падай сюда, Виктор Юрьевич, базарить будем. С твоим директором мы уже пообщались. Непонятливый он. За что только ты ему зарплату платишь? Виктор понимал, что если он сядет, то обдолбанный чувак, стоящий у окна... «Будет у него за спиной» и садиться не торопился. Чтобы успокоить начинающие шалить нервы, подошел к стеклянному шкафу, взял лейку и полил единственный в офисе цветок. Его зачем-то притащила Настя. Он только занимал место и пылился без дела. Теперь, видимо, сослужил свою службу, и Виктор, переведя дыхание, поставил лейку на место и уже спокойно сказал. «Значит, не хотите у нас работать, Гога?» «Послушай меня, умник», — начал Глеб, развалившись в удобном кресле Стаса, но договорить не успел. Дверь открылась, и, шумно смеясь и переговариваясь, ввалился сиплый со своим напарником Жекой. Виктор Жеку узнал сразу, хоть и видел его мельком, тогда в гараже. Но самое главное, как они были одеты. Оба в широких разноцветных штанах и ярких пиджаках. На шее у Сиплова был завязан какого-то непонятного ядовитого цвета платок, а у Жеки на голове была надета невероятно яркая оранжевая шляпа. Даже обувь одного была ярко-коричневая, а у другого — зеленая. В общем, выглядели они словно два педика с карнавала. а вы заняты!» — сказал Сиплый, перестав смеяться, и они с Жекой остановились посреди комнаты. «Не совсем». — сказал ошарашенный таким появлением Виктор, с интересом разглядывая прикид своих питерских гостей. «Так, клоуны, подождите за дверью!» — по-хозяйски приказал Глеб. «Мы разговариваем». «А у нас назначено!» — скрипучим противным голосом сказал Жека и посмотрел на часы. «Вадос, выведи их нах!» — сказал Глеб парню, который сидел в кресле. Тот встал, и Виктор заметил, что ростом он, пожалуй, выше Сиплого, да и в плечах пошире. Вадос шагнул к двум разноцветным дядькам, крепко взял обоих за рукава повыше локтя и грубо стал выталкивать из кабинета. Виктор с удовольствием наблюдал это шоу, понимая, что сейчас будет что-то интересное. Но ни Сиплый, ни Жека ничего не предпринимали, только возмущались. Чего это с ними так грубо обращаются? В конце концов, ему удалось вытолкать двух чудаковатых гостей в коридор. Затем он, прикрыв дверь, вытащил из нее канцелярский нож и с улыбкой повернулся к Глебу. Чего только не насмотришься в этой дыре. Виктор тем временем сосредоточился на Ноа. Пока непонятны были мотивы Сиплова с этим маскарадом. Он попробовал поиграться с замедлением времени. «Получилось!» В этот раз он представил перед собой своеобразный регулятор течения времени. Цифры на регуляторе показывали замедление в два, в десять, 10, в сто и более раз, вплоть до полной остановки. Повернул колесико резистора, как будто уменьшал громкость проигрывателя. Замедлил время лишь немного, меньше чем в два раза, но сразу почувствовал, как слегка зазвенело в ушах. Потом все нормализовалось – но как только глеб начал говорить голос у него стал как будто тот замахнул пару стаканов водки и еле ворочил языком мо предложение пока в силе сказал он смешно растягивая слова продажа половины компании за половину уставного капитала виктор с усилием скркрыл улыбку и медленно кивнул, не говоря ни слова. Он понимал, что, вероятно, если он откроет сейчас рот, то будет трещать, как грамм пластинка на повышенной скорости. Вместо этого он повернул ручку регулировки времени до ста к одному. Все вокруг замерло, опять легкий звон в ушах и тишина. «Ну, мне нужен твой совет», — сказал Виктор мысленно. «Ты же знаешь, я не даю советов», — еле слышно ответил енот. В голосе его Виктор уловил какую-то заинтересованность. Выглядело так, будто Ноа сидит в первом ряду этого театра и наблюдает, что же Виктор намеревается делать дальше. Однако опять показалось, словно между ними огромное расстояние. Приходилось прислушиваться. «Мне даже не столько совет. Просто пытаюсь найти максимально безболезненный способ выпроводить отсюда этих лиходеев. Хочу создать им какой-нибудь душевный дискомфорт. «Не хотелось бы, чтобы Сиплый с Жекой их здесь поубивали. Может, создать им головную боль, в прямом смысле слова?» «Всем троим?» — спросил Ноа, как всегда, без малейших эмоций. «Да, пожалуй. А как это будет реализовано физически?» «Не бери в головы, Ярский, тебе это лишнее. Уже сделал. Что-нибудь еще?» «А знаешь, Виктору вдруг стало весело. Тебе это, пожалуй, тоже несложно?» Добавь этому Глебу лошадиную дозу какого-нибудь слабительного, чтобы пронесло как следует. Желательно быстродействующего, чтобы до толчка добежать не успел. Думаю, тогда и поговорить можно будет. Только лошадиную я имел в виду в переносном смысле. Зная прямолинейность «но», на всякий случай поправился он. «Жесток ты, однако, барин». Еле слышно усмехнулся енот. «Ладно, имеешь. Все на этом. Фантазии закончились?» «Да оно, спасибо. Думаю, дальше справимся». Виктор, видя, как Глеб сидит с открытым ртом, видимо, собираясь и дальше снисходительно вещать свое предложение, повернул регулятор времени обратно, сделав один к одному, и осмотрелся. Одновременно произошло сразу две вещи. Оба парня, Вадос, который, скорее всего, в миру был Вадик, и второй, как по команде, схватились за головы. Один стал растирать виски, второй — лоб. По выражению лиц обоих было видно, что радости они явно не испытывали. Одновременно с этим открылась дверь, и в кабинет опять зашли два разноцветных друга. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять, в этот раз они шутить уже не будут. Скорее всего, первый заход — это была разведка. Желание оценить ситуацию и выработать тактику. Теперь они будут действовать по своим, не раз отработанным правилам. И у московских залетных искателей приключений шансы были близки к нулю. Махание кулаками, а уж тем более стрельба, не входило в планы Виктора. И он, подняв руку, жестом показал обоим на стулья. «Ребят, подождите, пожалуйста, здесь. Присаживайтесь. Посидите пять минут, мы сейчас закончим, и я вас приму». Саня в нерешительности посмотрел на Виктора. Видимо, это было вразрез с их намерениями, но послушался. И оба грузно уселись на стулья рядом со Стасом, который тоже с интересом наблюдал за всем происходящим. «Можешь подумать тридцать секунд», — закончил свою любимую фразу Глеб. Очевидно, Виктор должен был что-то решить за тридцать секунд. Выглядел Глеб неважно. Он, в отличие от своих коллег, не хватался за голову, но было видно, что дается ему это явно нелегко. Он сильно сжал зубы, и желваки на скулах задвигались, затем незаметно опустил вниз правую руку и взялся за живот. Потом усилием воли собрался и, положив руки на стол, сделал попытку сурово посмотреть на Виктора. Похоже, у Глеба Морозова... Уже не было сил не сказать своим подельникам, чтобы вывели этих непонятливых пестрых человечков не вообще что-либо сказать. На него было больно смотреть. «Гога, я ценю ваше предложение», — глядя прямо в глаза, вежливо сказал Виктор. «Мне непонятно несколько моментов. Первое. Если вы хотите перевести деньги как... Но договорить он не успел. И Глеб так и не узнал, что там были за моменты. Он резко встал... На лице у него было выражение мучительной скорби в с ужасом. Потом сел, потом снова встал. «Подождите пару минут», — сказал он не своим голосом. «Я сейчас». Сжимая ягодицы, как на ходулях, маленькими быстрыми шагами он прошел по кабинету в сторону двери. Из кабинета выйти он успел, но дальше сил уже не хватило. Глеб, оставляя за собой следы от переваренного вчерашнего ужина, Бегом помчался по коридору в поисках туалета. Откуда ему было знать, что туалет располагался на два этажа ниже? И пока он метался между кабинетами в поисках букв «М» и «Жо», таких нужных сейчас «Афанасьев», «Ярский» и покупка компании «Аруба», это последнее, что было в его мыслях. «Здорово, мужики!» Виктор встал и поздоровался с обоими за руку. «Че за крендель?» Спросил Сиплый, показывая на открытую дверь, где только что скрылся обосравшийся Глеб. «А, этот покупатель приходил, денег предлагал, но, видимо, передумал. Парни, у вас все нормально?» Спросил Виктор у двух изнемогающих от сильнейшей головной боли страдальцев. «Таблетки от головы нет!» Пропищал один из них, еле выдавливая слова. «Вот, смотри». Виктор подошел к окну. «Видишь, вон тот перекресток. Там повернешь направо, и через два квартала будет аптека. По-любому открыта». «Вы чего вырядились, как клоуны?» — с неподдельной улыбкой спросил Виктор у Сани. «А чё, прикольно же», — сказал Жека, встал и, продефилировав в своем наряде по кабинету, сел на край стола. Парни переглянулись, не понимая, что делать дальше, и со страшными гримасами боли на лицах вышли из кабинета». Виктор прикрыл за ними дверь и развел руками, мол, не знаю, чего они все. Пока все получилось как нельзя лучше. Даже Стас теперь не выглядел таким потерянным. Саня приоткрыл дверь и посмотрел в пустой коридор. Потом покачал головой и, оставив дверь открытой, сказал. «Че-то я не понял, что теперь делать-то?» Он выглядел даже немного растерянным. Обошлось без драки, а в его представлении это было совершенно невероятно. — Я сам не знаю. Если вернуться, ребята, поговорим. Вы деньги привезли? — спросил Виктор и добавил. — Может, все-таки войдешь в долю? Документы Станислав Юрьевич приготовил. Тебе только подписать. — Деньги в машине, — сказал Саня. — Подумаю про долю. — Зевс, так ведь и уговоришь. Фига ты помолодел без бороды, братан. Прям лет на десять моложе стал. Я, блин, есть хочу. Поехали куда-нибудь, позавтракаем, пока этот обосраш не вернулся. «Стас, меня компенсация!» — улыбнулся Виктор, показывая на нос. «Ничего», — сказал Самойлов и, скомкав салфетку, бросил ее в ведро для мусора. «А я как раз собирался перегородку исправлять. Может, теперь как-то само исправилось». Стас вышел последним и запер дверь кабинета. Виктор шел по коридору, видя перед собой уверенно шагающих разноцветных Саню с Жекой, и на душе стало спокойно. «Молодцы, что приехали». На лестничной клетке этажом ниже в темно-синем халате стояла уборщица. В одной руке она держала ведро, в другой — желтые резиновые перчатки и, прижав плечом мобильник, разговаривала, громко сетуя на какого-то засранца. Виктор притормозил, достал из кармана две пятитысячные и протянул ей. «У нас тут клиент был, отравился, видимо, чем-то. Вы уж простите его». Женщина смело взяла деньги и, перестав говорить, выразительно посмотрела на Виктора. Он, не останавливаясь, пошел дальше вслед за другими. Краем муха слышал, как уборщица по мобильнику сказала. «Зина, прикинь, мне денег целую кучу только что дали». Через час все сидели в трех рублях и шумно завтракали. Позвонила Настя и сказала, что подъедет в течение часа. Она была возбужденная и радостная. Наверное, от того, что закончила свое нелюбимое занятие – заниматься обслуживанием машины. Стас тем временем проявил себя как настоящий психолог и дипломат. Ему удалось грамотно и аргументированно объяснить Сиплому, что тот ничего не теряет, покупая половину компании. Тем более половину денег он уже привез. Осталось только перевести вторую. Слово за слово Самойлов устроил обоих на работу. Саню, начальником службы безопасности, а Жеку — заместителем. Жека даже готов был прямо сейчас приступить к своим обязанностям. Все равно делать нечего. Виктор просто восхищался, как ненавязчиво и аргументированно Стас умел излагать свою позицию и склонять на свою сторону собеседников. Сказывалась адвокатская практика. В конце концов он сказал. — Станислав Юрьевич, теперь я тоже хочу устроиться к тебе на работу. — Виктор, кем же я могу тебя взять? — развел тот руками. Да хоть кем. Могу водителем или снабженцем. Мне все равно. — Водителем возьму, — засмеялся Стас. Ну, — Но будешь воровать топливо сразу, уволю. Дружно посмеялись. Затем Стас взял пакет с пятью миллионами и, сказав, что у него много работы и надо успеть до вечера потратить все деньги, откланялся. Когда он уехал, Сиплый сказал. — Хороший мужик твой, директор. Убедительный, понятный. Разложил все по полочкам. «Уважаю». «Ну и славно. Я рад», — ответил Виктор. Он был доволен таким поворотом. Все опять начинало становиться по своим местам. Вот-вот должна была приехать Настя, и тогда можно было всем вместе прокатиться на стройку. Но все пошло не так, как хотелось. Когда Настя не приехала через час, как обещала, Виктор позвонил ей, но она не ответила. Тревожный звоночек, который называется «Интуиция», Внезапно дал себе знать. Виктор давно не слышал его. В последнее время больше надеялся на Ноа. Теперь внутреннее чувство без каких-либо чудес и волшебства подсказывало что-то не так. «Ноа, ты здесь?» Спросил он мысленно, громко и отчетливо, чтобы у енота не появилось желание упрямиться и не пришлось звать его снова. В ответ полная тишина. Виктор повторил вопрос еще раз. Ноа не отвечал. Причем чувствовалось, что енот не просто игнорирует, он пропал совсем, как будто его никогда и не было. Незаметно протянул руку между пуговицами рубахи к груди, туда, где на кожаном шнурке висел амулет. Но вместо знакомого тепла но ощутил страшную пустоту. Виктор похолодел. Рванув двумя руками ворот рубахи так, что отлетела верхняя пуговица, он схватил себя за шею. но там не было. Десятки возможных причин отсутствия Ноа тут же пронеслись в голове, и ни одна не радовала. Недаром, когда в офисе общался с Ноа, было впечатление, что он затридевает земель. — Зевс, ты чего? — удивленно спросил Сиплый. — Чего случилось? — Что-то с Настей. Безучастно прошептал Виктор. Встал, расстегнул рубаху. но нигде не было. Куда мог подеваться брелок, он понятия не имел. Виктор даже не помнил, когда снимал его в последний раз. Да бог с ним снова. Где Настя? И он опять стал набирать ее номер. Гудки проходили, но ответа не было. Афанасьев уже второй час сидел в своем кабинете и просчитывал варианты. Пазл не складывался. В этот раз все с самого начала шло по непонятным ему чужим правилам. В какой-то момент у него даже возникло желание отказаться от идеи прибрать к рукам компанию Ярского и выполнить просьбу брата. По большому счету, прибыль там была копеечная. При самом лучшем раскладе он выиграет миллионов семьдесят, плюс что-то подкинет Эльвира. Но вся эта история с Ярским не походила ни на одну из его предыдущих рейдерских тем. Чувство самосохранения уже не раз втыкало острые иголочки Афанасьеву в самые неприятные места, а он их игнорировал и продолжал настырно идти к своей цели. Генерал-майор Улитин, давний друг и непосредственный начальник Афанасьева, за партией в шахматы сказал ему, «Паша, времена поменялись и продолжают стремительно меняться. Надо перестраиваться под новые реалии. Сейчас надо быть очень осмотрительным и крайне осторожным». «Если что-то пойдет не так, возможно, я не смогу прикрыть твою задницу. Поэтому поумерь пыл и не лезь ни в какие сомнительные дела». Это было всего пару месяцев назад, и Афанасьев тогда все перевел в шутку, мол, мы хозяева жизни, да и кто посмеет. Сейчас он отчетливо вспомнил тот разговор и пророческое предупреждение. После второго звонка Морозова Афанасьеву вообще показалось, что он утратил контроль за происходящим. Сначала Глеб позвонил и доложил, что ничего не вышло. Афанасьев ожидал обычный доклад, что все в рабочем порядке, клиент готов и осталось только уладить бумажные формальности. Но Глеб его окончательно расстроил, сказав, что он вроде как приболел и разговора с Ярским не получилось. По голосу слышно было, что Морозов тоже в некоем замешательстве. Пока Павел Ильич вынашивал в мозгу план следующих действий, Морозов позвонил второй раз и огорошил тем, что они схватили девчонку, в кололи ей снотворного и везут в Москву. Такой самодеятельности от Глеба он точно не ожидал. Это был совершенно непродуманный и неадекватный поступок. Что теперь делать с Настей, которая видела Глеба? Будет ли она вести себя тихо, когда ее придется отпустить? Не убивать же девчонку? И так слишком много мокрухи. Павел Ильич глубоко вздохнул, взял со стола мобильный телефон и набрал номер замначальника отдела наркоконтроля.